Глава 54. Неожиданное предложение Виктора делает остаток рабочего дня абсолютно бессмысленным. Думать о текущих делах после того, как тебе предложили возглавить целый филиал в приспевающей фирме с бонусами в виде шикарной зарплаты, квартиры, машины и с необходимостью переезда практически невозможно. Еще недавно я приняла самое смелое решение за всю свою жизнь, покинув родной город. И оно далось мне непросто. Если бы не настойчивость и поддержка Эльдара, мои сомнения растянулись бы на годы. А теперь Виктор хочет, чтобы я за сутки приняла решение отказаться от всего, что я успела полюбить и к чему успела привыкнуть. К этому городу, к своей квартире, к местному кофе, к Амилю. Да, между нами много разногласий, но все же... А может быть, все происходит вовремя? Вдруг судьба дает мне возможность выпутаться из сложных отношений? Мы ведь с Камилем постоянно ругаемся. Такой шанс для карьерного лифта действительно дается редко. В том, что я справлюсь с миссией управленца, у меня нет практически никаких сомнений. Об этом мне говорил сам Кокорин и даже не раз. «Эй, что с лицом?» – недоумевает Алина, заглянувшая ко мне в кабинет. Моя растерянность слишком очевидна. «Ничего», – бормочу я. «Извини, я сегодня не смогу пойти с тобой. Надо кое-что переварить». «Он что, приставал к тебе?» Шепотом переспрашивает коллега, прикрыв за собой дверь. Из меня вырывается истеричный смешок. «Если бы все было так просто, я бы не сидела тут со взрывающейся головой, а двинула бы старику по яйцам и поехала домой. «Нет, конечно. Все в порядке». «Надеюсь, я тебя не обидела? Видно, что он тебя выделяет, потому я и предположила». «Нет, нет». Поколебавшись пару мгновений, я решаю сказать правду. Алина производит впечатление человека адекватного, а мне просто необходимо с кем-нибудь поделиться. Отчего-то сейчас я ощущаю себя маленькой и беззащитной. Обычно я знаю, чего хочу. И иду к этому, не сомневаясь. А сейчас потерялась в собственных чувствах и желаниях. Старичок предложил мне возглавить филиал в другом городе. Дал на раздумье в сутки. Сказав это, я слежу за реакцией коллеги. Наверное, наморщи она нос и протяни. Ну, такое себе предложение. Я бы испытала облегчение и подумала, что надо отказываться но в глазах Алины сияют неверие и восторг. «Нифига себе! Это он Воронина убрать хочет, чтобы тебя назначить? Охренеть, Дина! Это же так круто!» «Думаешь?» Осторожно переспрашиваю я. «Да, конечно! Ты бы его видела! Он раньше у нас руководил продажами, а потом Погорельцев его там директором назначил. Валька туда на месяц стажироваться ездила» сказала у него там и мэрс корпоративный и квартира суперская в центре да виктор об этом упомянул и про машину и про квартиру и про хорошую зарплату ну а чего ты такая расстроенная давай соглашайся потом меня к себе работать заберешь личным помощником алина заговорщически мне подмигивает и тут же спохватывается а поняла ты за переезды переживаешь что твой тебя не отпустит. От такого нелепого предположения я возвожу взгляд к потолку. Что значит, Камиль не отпустит? Я же не его несовершеннолетняя дочь, чтобы меня куда-то не отпустить. Тут важно мое решение. Я не расстроенная, а задумчивая. Напряжение внутри достигает максимума, заставляя меня встать. Домой поеду. Еще раз извини, что не составлю тебе компанию. «Сейчас не до этого. Надеюсь, ты понимаешь?» «Да, понимаю, конечно. Ты что?» Заверяет Алина, в очередной раз подтверждая звание классной девчонки. «И можешь не переживать. Все, что ты сказала, останется между нами. У нас в офисе опасно сплетничать». «Спасибо тебе». Не сдержавшись, я делаю шаг вперед и коротко ее обнимаю. Не каждый умеет вот так без какой-либо зависти порадоваться за коллегу. Останься я в этом офисе, мы бы наверняка смогли бы стать настоящими подругами. Однако от разговора с Алиной растерянность никуда не делась, и дорогой домой я решаю позвонить маме. Собственное состояние меня настораживает. Вместо того, чтобы радоваться открывшимся перспективам, я чувствую странную тоску. Словно сижу в поезде, везущий меня в неизвестность, и знаю, что обратно никогда не вернусь. «Как дела, Динуль?» В кои-то веки сама позвонила. «Привет. Все хорошо у меня. Сегодня предложили стать генеральным директором филиала. Машину корпоративную выделят и квартиру дадут. Только нужно переехать». «Да ты что?» Мамин голос звучит взволнованно. «Это твой нынешний шеф предложил? А переезжать далеко нужно?» «Да нет, не очень. Примерно 800 километров». Уф, я уж было испугалась. Вдруг на другой конец света. Ты так говоришь, как будто я уже согласилась. Ну, так ты согласишься, наверное? Или думаешь еще? Пока думаю. Тогда ты точно согласишься. Ты же у меня великая карьеристка. Звучит, как оскорбление. Сипло смеюсь я. Да ты что, Дин? Нет, конечно. Я, наоборот, очень тобой горжусь, что не побоялась переехать, и что люди тебя ценят, и что хорошие деньги зарабатываешь. Очень-очень горжусь. Я вот всю жизнь была трусихой, поэтому на старости лет и копошусь в саду жопой кверху. А ты другая, с большим будущим. От такого неожиданного и совсем не свойственного маме признания горло подкатывает слезливый ком. Я в последнее время стала такой сентиментальной, просто жутко. «Спасибо, мам. Извини, мне по другой линии звонят. Позже наберу, ладно?» Это вранье. И на деле позвонить хочу я сама. Дрожащим пальцем я тычу в иконку с номером Камиля на рабочем экране и, прижав трубку к уху, жду. «Слушаю». «Погорельцев предложил мне должность генерального директора в другом городе». Выпаливаю я сходу. «Я думаю согласиться». «Поздравляю». Сухо звучит через паузу. «Это все?» От острой вспышки боли, пронзившей грудную клетку, я прикрываю глаза. «Да, это все». Моя рука безвольно падает вниз с зажатым телефоном. Надеюсь, я успела закончить вызов, и Камиль не услышал мое жалкое всхлипывание.